Лис очень удивился. «На другой планете?» «Да». «А на той планете есть охотники?» «Нет». «Как интересно». «А куры есть?» «Нет». «Нет в мире совершенства», вздохнул лис. Но потом он заговорил о том же. «Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мной. Все куры одинаковые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 На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. «Лучше приходи всегда в один и тот же час», — попросил лис. «Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю,